Желала того же. Ведущее городское священство склонялось к ереси и латинству. Безмозглый плепс, легко подкупленный боярами, носился по улицам с криками «Не желаем быть Москвой! Хотим под Казимира!» Великий Новгород, и из него в Литву сновали курьеры и шпионы. Щедрой рекой с запада текли. Нет ни деньги, ни войска, а обещания. Забегая вперед, скажем, что король казимир как практически все его предшественники по власти в Литве, попросту обманул ожидания мятежных новгородцев. В самый критический момент он их бросил на произвол судьбы, то бишь на крутую расправу московского князя. Естественно, без долгожданного, ясно-вельможного пана осталась и вдовушка Борецкая. Между тем заваруха в Новгороде... затеялось нешуточное. Противниками отъединения труси от было пущено в ход все. От подстрекательства толпы и потакания самым низменным ее побуждением до духовного прельщения наиболее образованной части общества. Сами православные попы ревизовали веру, глумились над иконами и крестами, занимались Чернокнижи им предсказывали по звездам и цифрам, что, к слову, и издавна уже практиковалось в древнейших языческих религиях и перекочевало, как и многое другое, в Талмуд. Казалось бы, какой от этого может воспоследовать вред? Живая, мол, струя в душном русском средневековье. Всё так, но на деле идея-то была гораздо гнуснее и опаснее. разложить православие, веру, объединяющую миллионы людей. Враги Руси думали о главном, о расчленении страны и распадении ее на ряд якобы независимых районов под протекторатом польско-литовского государства. Именно это и позволяет говорить о самой первой и широкомасштабной провокации со времен принятия русью православия. Лучше всего об этой идеологической диверсии сказал святой Иосиф Володский, в своем труде просветитель. «С того времени, как солнце православия высеяло в земле нашей, у нас никогда не было такой ереси. В домах, на дорогах, на рынке, иноке и миряне с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении пророков, апостолов и святых отцов, а на словах еретиков». отступников христианства, учатся у них жидовству. Я детально ознакомился со многими публикациями о секте жидовствующих. Для этого мне понадобилось съездить в крупнейшие библиотеки Санкт-Петербурга и Москвы, перечитать гору литературы. Есть среди этих книг весьма серьезные труды, но подавляющее большинство – Яков Лурье, Яков Кротов, Веня Перец и другие сознательно наводят тень на плетень, представляя дело так, будто сами, по их терминологии, монахи-садисты Геннадий Новгородский Иосиф Володский, признанные нашей церковью святыми, взяли, мол, и от ветра главы свои выдумали как самоопределение секты, так и главных ее вдохновителей и вожаков. Эти деятели язык не поворачиваются назвать их историками, в лучшем случае это смертники советской идеологии, потомки слетевшихся некогда в Россию дедов революционеров и отцов политработников, ставшие знатоками русской истории. дело не пыльное, но сытное, беспардонно отмахиваются от очевидных фактов или откровенно их подтасовывают, пользуясь тем, что рядовой читатель в архив не пойдет и лишний час в публичке тоже Не высидит. Подлинные факты таким образом остаются как бы за семью печатями. Так вот, эти самые «наследственные» в кавычках грамотеи делают удивленные глаза и вопрошают, о каких, мол, таких жидовствующих может идти речь, если, утверждают они, подобных сект в те времена вообще не существовало, ни на Руси, ни тем более в цивилизованной Европе. В один прекрасный день мне все это надоело. Кому верить? Слава Богу, недавнее время догматов кануло в лету и кончилось солнечное затмение марксизма.